Глава седьмая. Если честно, я втайне обрадовался приходу учителя. После вчерашней ночи я пока не чувствовал себя достаточно спокойно, чтобы помогать обрести покой кому-то еще. А вот вопросов у меня накопилось порядочно. Самое время было кое-что прояснить. Пока я прикидывала, с какого вопроса начать, учитель взял инициативу в свои руки. «Я рад, что ты не держишь зла на Вертера, Антон», — заметил он. «В данном случае без охотника было никак не обойтись, иначе ты бы просто не поверил в реальность выхода из тела». Он, изучающе оглядел меня с ног до головы. Похоже, что-то его настораживало в моем виде или в поведении. «Может быть, он решил, что стресс оказался слишком сильным?» Я решил развеять его опасения за мой рассудок и душевное равновесие. «Учитель!» Я понимаю, что это был самый простой и быстрый способ прочистить мне мозги. И ни на кого не обижаюсь, — заверил я моего не в меру подозрительного наставника. Мне даже понравилось полетать без тела. Он облегченно вздохнул и сделал большой глоток из своей кружки. — Вообще-то никто не ожидал, что ты так быстро освоишься и отправишься, как ты выразился, полетать. Учитель как бы осуждающе покачал головой. — Видишь ли, Антон? Зона действия временно созданной для тебя реальности была относительно небольшой. Представляешь, что бы случилось, если бы ты не вылетел за ее границы? У меня по спине пробежал холодок. Оказывается, игры с творцами – это не такое уж безобидное занятие. Вот куда, к примеру, подевался волк, пока учитель переключал свои реальности? А что бы тогда случилось? Я тщетно попытался придать твердости своему голосу. К сожалению, этого никто достоверно не знает. Мой наставник, казалось, был искренне расстроен отсутствием нужной информации. Не было пока таких прецедентов. Теоретически, твое сознание могла притянуть базовую реальность, либо реальность убежища. Реинкарнация тебе точно не грозила, поскольку в реальность убежища такой функционал не закладывался. Однако сказать что-либо определенное не представляется возможным. Тем более, что твое сознание в тот момент было свободно от привязки к телу. «А зачем оно вообще нужно, это тело, если отлично можно обходиться без него?» – беспечно заявил бывший призрак. Я намеренно решил перевести разговор в более нейтральное русло. Уж больно не хотелось думать о возможных последствиях моего ночного приключения. И учитель с готовностью ухватился за предложенную тему. «Тело?» Это часть алгоритма базовой реальности, начал вещать он. Оно служит якорем, который автоматически привязывает к ней сознание игрока и не позволяет последнему блуждать между мирами. Когда игрок достигает определенного уровня развития, то получает возможность управлять этим алгоритмом и перемещаться в альтернативной реальности по своему усмотрению. Еще более продвинутые игроки, помимо способности к перемещению, обретают могущество, чтобы создавать собственные миры. В таких мирах форма тела и вообще его наличие зависят исключительно от желания Творца сотворенной реальности. Ты же помнишь, что в первый момент нашего знакомства я выглядел как твой ровесник? У тебя пока такой свободы от якоря нет. Поэтому в любой реальности Ты визуализируешь свое тело одинаково, в полном соответствии с автоматическими установками, идущими от Создателя. Это понятно? «А как сознание дорастает до уровня Творца?» – нагло вклинился я в объяснении учителя. «Нужны какие-то специальные практики. Может быть, поделитесь опытом?» Мне почему-то захотелось продемонстрировать свою осведомленность на предмет того, кем на самом деле был сидящий передо мной человек. Учитель удивленно посмотрел на меня. На мгновение в его взгляде мелькнула досада. Похоже, открывать все карты, пока не входило в его планы. «Это ты сам догадался? Или кто подсказал?» Он невесело усмехнулся, видимо догадавшись, кто был моим источником. «Это знание пришло к тебе несколько преждевременно. Но что случилось, то случилось. Хочешь знать, как создать свою игру?» «Я затаил дыхание». Неужели сейчас мне откроется великая тайна мироздания? Для начала ты должен осознать, что все мы – проявленные формы сознания Создателя. Являемся творцами по определению. Учитель легко переключился в режим лекции. Я уже говорил тебе об этом, но ты, видимо, пропустил мои слова мимо ушей. Мне стало обидно за несослуженную, по моему мнению, отповедь. Когда же это я успел пропустить инструкцию по производству альтернативных миров? Мы все сотворяем свою реальность постоянно, только мы делаем это неосознанно продолжал между тем учитель. Точно! Он говорил, что каждый сотворяет свою реальность. Но это никак не объясняет, почему я не могу, к примеру, сотворить сейчас пляж с пальмами и вместо промерзших насквозь елок и скал, маятивших за окном? Что значит неосознанно? Уточнил я. В автоматическом режиме, скажем так, в полуавтоматическом. Согласился учитель. Наше сознание имеет сложную структуру и состоит из многих составляющих. Ты, наверное, уже слышал о подсознании. Я разочарованно кивнул. Не собирается ли творец рассказать мне о Юнговских под, над и так далее сознаниях? Я-то рассчитывал услышать нечто более сакральное и мистическое. В буддизме подсознание называют природой ума или естественным состоянием ума, а еще все основы, из которой проявляются все явления. Не скажу, чтобы я увлекался восточными учениями, но что-то такое про природу ума, я, кажется, слышал. Помнишь, мы рассматривали компьютерную модель? Напомнил учитель. В этой модели экран монитора – это воспринимающее и рефлексирующая часть нашего сознания. Назовем ее для простоты умом. А сам компьютер – это подсознание, создающее картинку на экране, или иначе персональную реальность. И в действительности сознание – это гораздо больше, чем ум и подсознание. Но для нашего случая этих двух составляющих вполне достаточно. Учитель перевел дух и, убедившись, что я следую за его рассуждениями, продолжил. Большинство игроков даже не пытаются как-то повлиять на картинку на экране своего монитора. Их ум постоянно находится в реакционной фазе. Иначе говоря, они способны на эмоциональный и несколько реже на мысленный отклик на происходящее, но не делают попыток осмысленно работать со своим подсознанием, чтобы изменить свою жизнь. В этом случае управление компьютером осуществляется сервера и формирование индивидуальной реальности происходит автоматически по заданным правилам и алгоритмам. Мне стало обидно за несчастных игроков, которым никто даже не удосужился рассказать об истинном положении дел. Впрочем, мне вот рассказали о толку. Как этим подсознанием вообще можно управлять? А что такое сервер в данной модели, уточнил я? Сервер – это сознание создателя. вернее, его высшего проявления как единой сущности. Именно на сервере прописаны правила и алгоритмы игры, и через сервер происходит коммуникация между игроками. Кроме того, на сервере все сотворяемые индивидуальные реальности сливаются в единую картину мироздания. Таким образом, все проявленные сознания составляют как бы единую сеть с четкой и управляемой иерархией. А где же в этой сети место для творца реальности? Если честно, я был решил, что сервером является как раз творец. А нет, ошибся. Я уже говорил тебе, что творец – это тоже игрок. Учитель неодобрительно взглянул на меня из подлубья. Но в отличие от большинства игроков, он сотворяет свою реальность осознанно. Они в автоматическом режиме. Он как бы создает свою игру внутри базовой игры. То есть творец может подгонять события под свои хотелки? Я мысленно облизнулся, как кот на сметану. В какой-то степени ты прав, Антон, согласился учитель. Но ну, не совсем. Действительно, в базовой реальности возможности творца значительно превосходят возможности простого игрока. Но все же они ограничены. Зато в своем мире Творец является полноправным хозяином. Мир Творца, как правило, изолирован от базовой реальности и может отличаться от него не только картинкой на экране, но и содержать иные алгоритмы и конструкции. Например, в убежище имеется замкнутый энергетический контур, благодаря которому внутри можно сколько угодно экспериментировать с энергиями без вреда для базовой реальности. Есть и другие особенности, которые ты уже, наверное, успел оценить. В целом, чем сильнее творец, тем более экзотическую реальность он в состоянии сотворить и поддерживать. Он может открыть доступ к своей игре любому игроку и закрыть его для остальных. Обычное число допущенных игроков ограничено, так как альтернативная игра по сути находится в сознании творца. А эта штука довольно интимная. Согласен? Мне стало не по себе от осознания могущества сидящего рядом со мной человека. В этом насквозь промерзшем мире он был богом. Думаю, ему бы не составило труда, к примеру, вызвать землетрясение или спустить лавину или, наоборот, устроить тут лето с зеленой травкой и цветочками. А мы, обычные люди, барахтаемся в дерьме и не подозреваем, что на свете оказывается... Существуют такие волшебники. Значит, простые игроки живут как роботы и даже не понимают, насколько они беспомощны. Кукол дергают за нитки. Не без горечи процитировал я известную песню «Машины времени». Мой ну, наставник с сочувствием посмотрел на меня, видимо, догадываясь, какие чувства меня обуревают. «Все не так плохо», — улыбнулся он. «Игроки все же принимают участие в формировании своей реальности», даже если они этого не осознают. Ведь каждый игрок обязательно как-то реагирует на картинку на экране. Злится, радуется, страдает, наслаждается, любит или ненавидит. Иногда эта картинка заставляет игрока задуматься о смысле жизни и своем месте мироздания. Все эти реакции являются своеобразным языком программирования. Иначе говоря, Все мы постоянно загружаем маленькие программки в свой компьютер. А тут, соответственно, вносит коррективы в автоматически формируемую индивидуальную реальность. «И по какому принципу делаются эти коррективы?» Снова возбудился искатель волшебной таблетки счастья. «Как сделать так, чтобы в жизни у тебя все было хорошо?» «Эти коррективы осуществляются по принципу притяжения», с готовностью пояснил учитель. Слышал, наверное, что подобное тянется к подобному. Так уж оно устроено, наше подсознание. У даосов есть замечательная поговорка, которая очень точно отражает этот принцип. Чем больше снега, тем сильнее снегопад. Иначе говоря, любая проявленная эмоция будет притягивать в жизнь события, вызывающие подобную же эмоцию. Получается, если я разозлюсь на что-то, Так мое подсознание будет мне подкидывать еще больше поводов для злости. А если обрадуюсь, то для радости. Я на миг задумался. Выходит, секрет счастья очень прост. Нужно просто однажды стать счастливым, а дальше все пойдет само. Учитель одобрительно улыбнулся, как бы подталкивая меня к дальнейшим умозаключениям. «Но как же я стану счастливым по заказу?» Я с сомнением покачал головой. Особенно, если я уже несчастен, к примеру. Поняв, что мои интеллектуальные потуги зашли в тупик, учитель решил скормить мне еще одну дозу информации. Во-первых, не надо забывать, что ты не есть экран монитора и даже не компьютер. Ты – вся грандиозная сеть мироздания. Ты – создатель. если ты несчастен, то винить в этом нужно только самого себя. В твоей реальности просто никого больше нет. Все, что ты видишь, чувствуешь и переживаешь, это ты сам, даже если тебе все это кажется чем-то внешним. Так что каждый игрок в ответе за сотворяемую им реальность и по сути имеет такую жизнь, какую сам себе создал. Учитель из-под взглянул на меня, проверяя, не захочется ли мне возразить. Возразить мне как раз очень даже хотелось. Что это за подстава? Жизнь бьет меня по башке, а получается, что это я как бы сам себе подстроил такую бяку. Вот я мазохист. Впрочем, если допустить, что в моей реальности кроме меня никого больше нет, то кого ж тогда винить в твоих несчастьях? Да, сам себе и подстроил. Я ж создатель, как-никак. «Может быть, мне всякие сценарии игры интересные, а не только шоколад в шоколаде». Наверное, мой наставник отследил, как меняется выражение моего лица, пока я рефлексировал на тему жизненной несправедливости, потому что буквально через минуту он продолжит свою лекцию с того места, где закончил. А во-вторых, эмоции – это очень низкоуровневый язык программирования. Учитель снисходительно усмехнулся. у игроков имеется гораздо более тонкие инструменты для воздействия на подсознание. Ведь что такое, например, злость? Это вибрации определенной частоты, довольно низко, кстати. Любая даже глупая мысль обладает частотой вибраций, значительно превосходящей частоту самой позитивной эмоции. А чем выше частота, тем сильнее воздействие. Именно поэтому мы можем управлять эмоциями, с помощью мыслей. «А мне кажется, что все как раз наоборот», нахально возразил я. «Если у меня плохое настроение, то и мысли приходят в голову только депрессивные». Мне на миг показалось, что я нашел неувязку в стройной картине мира учителя. Но он ничуть не обиделся на мое выступление. Напротив, ему вроде бы даже понравилось, что я осмелился спорить с самим Творцом. «Ты абсолютно прав, Антон», подтвердил он. Именно так действует закон притяжения. Дурные мысли притягивают негативные эмоции, а те, в свою очередь, провоцируют дальнейшие дурные мысли. Только не нужно ставить телегу впереди лошади. Спусковым крючком этой цепочки всегда является мысль, оценивающая какое-либо явление как негативное. Заметь, не негативное явление как таковое, а мысль о том, что данное явление негативно. Сами по себе события и явления, даже если это смерть или боль, не несут негативной окраски. Таковыми их делают наши оценки, то есть мысли. Я попытался приложить вышесказанное на свой опыт. Когда миновал первый порыв отмести все эти умозаключения как чушь несусветную, здравый смысл начал проклевываться сквозь крылопу моего сомнения. Казалось бы, как можно относиться к смерти нейтрально? Однако совсем недавно я сам признался, что мне понравился мой посмертный опыт, когда я бестелесным духом парил над ущельем. Разве не так? А что насчет боли? Может, она была благом? Наверное, в каких-то случаях. Может, например, как индикатор проблем со здоровьем. Нет. Для тела боль – это однозначно зло, Но ведь я уже на опыте выяснил, что я не тело. А для проявленного сознания создателя боль – это просто информация, не более того. Пожалуй, звучит логично. Итак, реагируя на картинку реальности своими мыслями и эмоциями, мы как бы программируем формирование следующей картинки. Причем мысли играют ведущую роль. Хорошо, я понял про мысли и эмоции. «А как же поступки?» – Задал я следующий вопрос. «Разве не наши поступки, в конце концов, определяют нашу жизнь?» Учитель, похоже, был немало удивлен ходу моих рассуждений, но продолжил объяснение на этот раз без язвительных замечаний. «Разве ты не понял, Антон, что наши поступки, иначе говоря, действия, это всего лишь часть картинки реальности, которую создает подсознание?» Он замолчал и в упор посмотрел на двоечника. «И наши тела, которые эти поступки совершают, тоже составная часть этой картинки», с хитрой улыбкой добавил мой наставник. «То есть мы на самом деле совсем ничего не делаем?» Я был слегка ошарашен. «Это все подсознание?» «Какая замечательная жизненная позиция у тебя!» саркастически усмехнулся учитель. «Выходит, что бы ни случилось, это не твоя вина». Это все подсознание нахулиганило. А подсознание разве не часть твоего сознания? То есть, по сути, тебя? Я просто неправильно выразился. Двоешник смутился и пошел на попятную. Я хотел сказать, что он не совершает поступков. Да, сам по себе не совершает, согласился учитель. Но ведь ты имел в виду, что поступки совершаются как бы сами собой, не так ли? Это в корне неверно. Мы с тобой уже второй день разбираем, как ум программирует подсознание. А ты говоришь, что от ума поступки не зависят. Нет, мой милый. Это именно ум формирует намерение, которое подсознание превращает в действие. Другой вопрос. Делает ли он это осознанно? И насколько воля игрока проявляется в формировании намерения? Тогда что же неправильно было в моем вопросе про поступки? Я искренне не понимал причины наезда. «Ты поставил поступки в один ряд с мыслями и эмоциями», пояснил мой наставник. «А это некорректно. Поступки вторичны. Они лишь следствие работы ума». «Кстати, далеко не все намерения, сформированные умом, превращаются в действие». «Думаю, это утверждение не вызовет у тебя протеста». так как раз понятно». Я невольно поморщился. Если бы все наши хотелки материализовывались, то мир бы рухнул. Интересно, а в чем причина такой неисполнительности подсознания? Только в неспособности ума эффективно им управлять? Нет, не только в этом. Учитель хитро улыбнулся. Но об этом мы поговорим позже. А сейчас настало время для практических занятий. Надеюсь, ты сам найдешь дорогу в свою комнату для медитации. Тоже у меня шахризада из убежища всегда прекращает дозволенные речи на самом интересном. Я разочарованно вздохнул и поплёс, медитировать. На этот раз дверь в застекленную галерею подалась без труда. Видимо, творец включил меня в список допущенных лиц. Комната для медитации была залита охряным послеполуденным солнечным светом. Долго же я спал после ночных приключений. Надо же. Прошло всего несколько часов, а я уже отношусь к собственной смерти как к приключению. Кто бы мог подумать? Впрочем, полет над ночным ущельем действительно был потрясающим. Гре жаловаться. Да и в целом урок был ну очень наглядным. Сколько бы еще времени я выносил мозг учителю своими заморочками с телом и сознанием. Да и не факт, что в конце концов поверил бы его словам. Зато собственному опыту трудно не поверить. Жестко, конечно, зато убедительно до мурашек. Решив стать прилежным учеником, чтобы больше не нарываться на подобные наглядные демонстрации, я задернул шторы, взял с полки полюбившуюся балеринку и угнездился на подушках в позе, отдаленно напоминающей пресловутый лотос. В этот раз я не стал доводить свои глаза до рези и слез, а сразу закрыл их, и вызвал образ статуэтки в своем воображении. Минут через десять мне стало скучно разглядывать балерину, и я решил сменить объект просто для разнообразия. На этот раз мой выбор пал на ритуальный бронзовый кинжал с большим красным камнем в рукоятке. С визуализацией кинжала, как и со статуэткой, никаких сложностей не возникло. Я с интересом изучал во всех деталях свой новый объект и совершенно позабыл о времени. Кинжал представлял собой великолепное сочетание хищной красоты и прагматизма, эдакое совершенное орудие убийства. Грани лезвия были заточены до бритвенной остроты. На одной из граней была небольшая зазубринка, как бы намекавшая, что это вам не сувенир, а рабочий инструмент. Рукоять кинжала украшал изящный рунический узор. Похожие руны я видел на полу, и потолочных балках в стеклянном доме во время моего ночного полета. Единственное, что, на мой взгляд, нарушало смертоносную гармонию всего совершенного орудия убийства, это кроваво-красный камень в его рукоятке. Камень был слишком большой и слишком круглый для такой изящной вещицы, да и цвет его был какой-то вульгарный, словно грубый намек на кровавое предназначение этого предмета. Пожалуй, сюда гораздо больше подошел бы небольшой черный сапфир. Лучшие звездчатые, ограненные в виде овального кабошона. Я мысленно заменил кровавый каменный сапфир и залюбовался результатом. То, что доктор прописал. Немного погодя, я примерил кинжалу темно-зеленый изумруд, ограненный в виде призмы. Это тоже было красиво, но сапфир все же был круче. Когда, решив еще разок сменить объект медитации, я открыл глаза. У меня натурально отвисла челюсть. На подушке передо мной лежали три совершенно одинаковых кинжала с красным, черным и зеленым камнями. Только у моих кинжалов на лезвиях не было никаких дефектов. Вот это круто! Да, в этом замечательном доме я могу себе наматериализовать все, чего только душа пожелает. Например, шоколадный пломбир со взбитыми сливками. Я с энтузиазмом закрыл глаза и попытался вообразить стеклянную вазочку с вожделенным мороженым. Однако не тут-то было. Образ не складывался. Он расплывался, качался, ползал и прыгал с места на место. Похоже, для материализации мне сначала нужен был реальный объект, чтобы на нем сосредоточиться. Фантазии тут не работали. Обломавшись с мороженым, я снова взял статуэтку балерины. закрытыми глазами я мысленно представила, что моя балеринка подняла одну ногу в Батмане и раскинула руки в стороны. Дождавшись, пока образ станет четким, я открыл глаза и аж подпрыгнул от восторга. Передо мной стояли две статуэтки. Моя, правда, выглядела немного коряво. Все-таки я небольшой знаток балета. В следующий час я азартно экспериментировал с материализацией объектов, совершенно забыв про остальной мир в. в том числе и про наказы учителя. Вскоре передо мной на полу уже скопилась солидная кучка различных предметов. Три кинжала, две статуэтки, три плюшевых зайца разной масти, семейка фарфоровых слоников и двое четок. Причем материализованные четки были предположительно сделаны из крупного морского жемчуга. Я окинул взглядом свои сокровища, и моя интуиция тут же забила тревогу. «Совсем скоро сюда должен прийти учитель». И тогда мне придется объяснять, чем же я тут занимался вместо медитации. Я быстренько вернул все исходные объекты на полку и начал судорожно искать, куда бы запихнуть лишние кинжалы, статуэтки и прочую живность. И тут мне пришла в голову просто гениальная идея. Дом ведь каким-то образом убрал из моей комнаты старинную библиотеку. Так почему бы ему не дематериализовать следы моих безобразий? Я снова уселся на подушке с закрытыми глазами, и представила, что передо мной нет ничего, кроме ковра на полу. В этом положении меня и застал учитель. Когда входная дверь тихонько скрипнула, я от неожиданности аж подпрыгнула на подушках и затравленно скосил глаза на место, куда сложил лишних зайцев, слоников и прочее добро. К счастью, дом справился вовремя. Ковер был девственно чист, даже не примят. я сделал вид, что только что вышел из транса и поднял невинный взгляд на моего наставника. Он с подозрением оглядел комнату, но комментировать свои наблюдения не стал, а предложил мне одеться потеплее и подышать свежим воздухом перед ужином. Ага, похоже, намечалась еще одна лекция. А у меня как раз скопилось множество вопросов. Очень удачно все складывается. Только вот когда же мне поговорить с Марго? Бедная девочка, должна быть, страдает, жалеет меня, невинную жертву злобных колдунов. А я тут развлекаюсь от души с балеринами и слониками. Эх, нужно было оставить жемчужины четки ей в подарок. Да ладно, закажу еще одни. Кстати, Марго больше подойдут тетки из розового кварца в тон толстовки и дреда.